Я изображаю нарушителя, буду пытаться перейти границу. Задача — захватить нарушителя. Кто выполнит задачу на отлично, тому после коллективного обсуждения присуждается премия. Книги, поднятая Солина и Чапаев. Кому-то повезет, сокрушался Сорока, которому страшно хотел захватить такого необычного нарушителя, как начальник заставы. Не беспокойтесь, товарищ Сорока. Я буду действовать на всех участках. Ваше дело — бдительно нести службу. — А как вы докажете, что были на всех участках? Ведь наряд-то будет действовать не один, — не унимался дотошный Сорока. — А след? — На следу-то не будет написано, что тут проходил начальник заставы, а не другой кто-нибудь? — Хорошо. Я буду в каком-то месте что-нибудь оставлять. Ну, скажем, на участке Сороки я потеряю коробку спичек, на участке Башарина платок. Если проползу к линии условной границы, то положу записку, где будет указано точное время, когда я там был. Вы предварительно проверяете полосу границы в обычном порядке, чтобы убедиться, что там ничего не было». — Здорово придумано, — хором отвечали пограничники, увлеченные игрой. — Ну, держитесь, товарищ начальник, — грозился Сорока и тут же спрашивал. — А ежели, товарищ лейтенант, наряд найдет этот ваш предмет, то будет наряду какое-нибудь поощрение в баллах? — Будет поощрение. Повесим в ленинском уголке специальную доску и станем там отмечать результаты. Для игры был отведен специальный лесной участок и намечена линия границы. Первый раз в игре участвовало несколько нарядов. В одном из них старшим был сорока. Однако всех постигла неудача. Нарушитель растерял свои вещи, но следов не оставил, словно не на ногах ходил, а летал по воздуху. Пограничники Сошлись на сборный пункт и растерянно, топчась на месте, смущенно посматривали на улыбающегося начальника. Сорока неловко козырнув хотел было сесть на пенек, но начальник заставы остановил его и приказал доложить о действиях наряда. Сорока понял, что игра игрой, а докладывать надо, как положено по уставу. Доклад принимал политрук Шарипов и требовал соблюдения всех уставных правил. «Значит, ничего не обнаружено?» — спросил Шарипов и, подмигнув Усову, с сомнением в голосе добавил. «А может быть, так никакого нарушителя и не было? Надо проверить». «Обязательно надо, товарищ политрук», — настаивал Башарин. Он считался одним из лучших пограничников, и ему обидно было, что он мог прозевать нарушителя. «Можно, пожалуй, и не проверять», — продолжая загадочно улыбаться, сказал Усов. «Как же не проверять?» — возразил Сорока. «Не желаю я, чтобы в моей службе отмечался позорный случай». «Раз настаиваете, значит, проверим», — согласился Усов. — В доказательство того, что я прошел незамеченным, на всех участках скажу. — Видел вас, товарищ Сорока, как вы спокойно под кустом орешника собирали землянику. — Сроду этого, товарищ лейтенант, не было, — запротестовал Сорока. — Да и ягода совсем еще зеленая. — Вот вы и сказали Юдичеву. Ягоды зараз много, а спелы ни одной. — По-моему, я ж это тихо сказал, — признался ошеломленный Сорока. Ничего подобного он не ожидал. И от его неожиданного признания пограничники дружно засмеялись. «Если бы вы сказали тихо, то я бы не слышал», — продолжал Усов. «Я сидел в этом самом орешнике и все видел». Посрамленный Сорока сначала смущенно мигал глазами, Потом тоже принялся хохотать вместе с другими. Дальше выяснилось, что начальник заставы побывал на всех участках, пробравшись на обусловленную линию границы, оставил на участке Башарина ручные часы с запиской